Глава семьдесят первая. Засада. Пятеро учеников Файны так и летели с помощью своих эсперов. Скорость была очень высокой, и очень скоро в слабом сиянии эсперов они смогли разглядеть впереди просвет в бесконечном потоке деревьев и чуть дальше невидимое в темноте ночи огромное море. Подул свежий ветер, со свистом рассекая ночь вокруг. Они очень обрадовались и прибавили скорости, чтобы поскорее выбраться из леса. Неожиданно, прямо в ту же секунду, в темноте беззвучно сверкнула красная вспышка и с ужасной скоростью ударила прямо в Хедаджи, летящего прямо посередине. Хададжи громко вскрикнул, покачнулся в воздухе и вдруг упал на землю. К и остальные ужасно удивились, но они уже улетели далеко вперед, и пришлось развернуться обратно. Летящие позади всех дан Сайон и или первыми рванулись к хедаджи. Дубишу среагировал еще быстрее. Он раньше всех подлетел к хададжи. Внимательно осмотрел его и беспокойно проговорил. «Четвёртый брат, ты в порядке?» На лбу Хададжи выступили капли пота. Он хриплым голосом проговорил. «Осторожно! Этот демон очень силён!» Он еще не договорил, когда из темноты снова ударила красная вспышка. Дубишу нахмурился. Он встал прямо перед Хададжи, обеими руками сложил особый знак, и в воздух взлетели его игральные кости на перерез этой красной вспышки. В темноте кто-то удивленно вскрикнул, очевидно поразившись в форме странного эспера Дубишу. Что касается красной вспышки, она легко пробилась сквозь игральные кости, не отреагировав никак на попытку Дубишу защититься. В момент, когда красная вспышка и кости столкнулись, Дубешу вздрогнул всем телом, ощутив, как его эспера коснулась ужасно злобной энергии, одновременно проникая в него. Дубишу ужасно удивился. Он никогда раньше не видел такого злобного искусства. Как раз в этот момент к нему приблизились Ксавьон, Лен-Эр который вдруг почувствовал, что этот красный луч ему знаком. Кажется, это был красный глаз дьявола, который использовал Большой Ниан тогда в пещере Крыланов. В конце концов, громко рассмеявшись, из темноты появились несколько человек. Это и правда был Большой Ниан и все остальные его соратники. Большой Ниан стоял впереди всех, на его лице горел огромный красный глаз, смотрелось просто ужасно. Но сейчас он понемногу снова становился нормальным. Прямо за его спиной стояли Легау и та молодая женщина. Синистра тоже был здесь. Не видно было только молодого Линфена. Данциен уже много раз встречался с этими людьми Малеуса и сразу же узнал их, особенно Синистру, который этим вечером привел к нему демона-вампира. Из-за него он серьезно пострадал, но сейчас, когда он взглянул на него, то увидел, что лицо Синистры какого-то фиолетово-зелёного цвета «Один большой синяк». Кажется, когда демон-вампир, не глядя, выкинул его, тот ударился о какое-то дерево, да еще и не раз, поэтому все его лицо распухло. Сейчас кровавый клан был не самым сильным среди сект Малеоса, поэтому, когда началась битва, они по приказу главных кланов устроили засаду в отдаленном месте леса и просто ждали, когда кто-нибудь попадется в сети. Очевидно, никто среди сект малеуса их не ценил». Большой Нян ужасно гневался, но не смел спорить с таким решением, он не любил ждать. Но оказалось, что кто-то в самом деле им попался, даже в таком отдаленном месте. Это была прекрасная возможность, нужно было только поймать этих людей, и положение кровавого клана станет немного выше и почётней. Синистр и так очень пострадал за сегодняшний вечер, и тут вдруг он увидел, что из всех учеников Айны им попались именно эти пятеро, и они все смотрели прямо на него». Синистр не знал плакать ему или смеяться, и если уж смеяться, то скорее всего над собой. Он вдруг ужасно разозлился, ведь уровень демона-вампира был очень высоким, а характер очень скверным, и даже если бы у него был десяток охраны, он бы не решился с ним шутить. Но из-за этого вонючего Дан Сайона он перенес только горе. Гнев заполнил сердце Синистры, он скрипнул зубами, призвал свой серый клык и набросился на Дан Сайона. Когда их засада оказалась удачной, большой Неан, как самый мудрый из них, только собирался сказать своим: Нам нужно быть умней! Тогда мы не понесем потерь! Но он еще не успел открыть рот, когда Синистра напал на Дан Сайона. Он только от неожиданности закашлялся и ужасно разозлился. Савьон, как только подошел к Хададжи, сразу же наклонился к нему, чтобы его осмотреть. К счастью, его четвертый брат не слишком пострадал, опасности для жизни не было, но злобная энергия проникла прямо в его тело. И он не мог сражаться. Он забеспокоился, когда услышал за спиной какие-то звуки, и только успел увидеть, что какой-то человек, похож на собаку, напал на и они начали сражаться каждый своим странным Эспером. Неподалеку большой нюанс сердито глянул на Синистру, но ничего не сказал, а только нахмырился, когда узнал этого странного ученика Эйна, с которым тот сражался. И этот еще более странный Эспер, похожий на палку для огня, в тот день над пучиной покинутых душ. Он не мог достать этого мальчушку своим глазом дьявола, конечно же, он его запомнил. В это время Дан Сайона и Синистра продолжали биться, их тени мелькали среди деревьев вместе с двумя вспышками эсперов. Но Синистра чем дальше, тем больше начинал волноваться. Всего за несколько месяцев уровень Дан Сайона по сравнению с теми временами в пещере Крыланов очень вырос. К тому же была эта уродливая палка для огня, которая выглядела неприглядно, но горела очень ярким зеленым светом. Каждый раз, когда черная палка сталкивалась с клыком, ему приходилось отступать назад. К тому же он чувствовал, что от навершия черной палки, от этой странной жемчужины, прямо к нему тянулась странная энергия, которая словно хотела выпить его жизнь. Сердце Синистре похолодело. Он невольно вспомнил погибшего лаосаня, его иссохшее тело, вся жизнь из которого ушла в странный эспер этого парня. Он про себя выругался... Как такое может быть, чтобы Эспер какого-то недоучки из Зайны был в десять раз сильнее, чем у самого Синистра? Большой Ниан хмырился все сильней. Сейчас в клане Малеуса было много новоприбывших, и он боялся, что если кто-то из них появится здесь-то все, увидит, что их кровавый клан не может справиться даже с маленькими детьми из Зайна, это будет настоящая потеря лица. Он многозначительно посмотрел настоящих рядом Легао и молодую женщину, сверкнув глазами. Те двое немедленно кивнули и ринулись вперед. Но в этот момент Ксавьен и лен -Эр тоже решили вступить в бой. На самом деле, этим вечером обстоятельства складывались не в пользу сил света. Изначально они считали, что на этом проклятом острове соберутся лишь несколько маленьких кланов Малеуса, никто не ожидал, что врагов будет так много, да еще появятся эти столетние злобные демоны. Ксавьен заволновался, подумав, что их могут схватить враги, поэтому решил как можно быстрее расправиться с ними. К несчастью, как только он призвал Эспер, рядом вспыхнул красный луч, и ему пришлось заблокировать удар лезвием десяти тигров. Злобная энергия красного глаза дьявола сразу же проникла внутрь его меча. Уровень к был высоким, и он устоял на ногах, но сразу же ощутил, что уровень врага тоже не низок, может быть, даже выше его собственного. В этот момент Лин Эр уже сражалась с женщиной из кровавого клана. Дубишу, посмотрев по сторонам, увидел, что сила демона с красным глазом очень велика, и к Савену приходится несладко, поэтому он решил помочь старшему брату. Большой Ниан остался стоять на месте, его красный глаз непрерывно выстреливал красными лучами, он один сражался с двоими, но, кажется, и не собирался проигрывать. И недалеко от них Легао присоединился к Синистре, чтобы помочь тому в битве с Дан Сайоном. Но Дан Сайон был далеко не таким опытным бойцом, как Большой Ниан, и очень скоро он почувствовал давление со стороны врага. Синистр воспринял духом, ощутив поддержку Легао, и со смехом воскликнул. мальчишка!» Сегодня ты попался. Погляди, как я сейчас разделаю с тобой. Дан Сайон ничего не ответил. Он лишь чувствовал, как возрастает сила их ударов. Он мог лишь закусить губу и сжать кулаки и надеяться, что его сестра и братья скоро разделаются со своими врагами и придут ему на помощь. Конечно, с тех пор, как он выбрался из пучины покинутых душ и прочитал первый том Либруса, его уровень неожиданно возрос. Но, во-первых, на тренировке у него было мало времени. А во-вторых, он ведь не мог прямо на глазах у всех воспользоваться глубокой мудростью Скайи. И самое главное, он сегодня уже пострадал от рук демона-вампира, и хотя Сурин подлатала его раны, сейчас он снова начал вздрагивать от боли в груди. Он взглянул на битву, идущую рядом с ним. Лен-Эр не уступала другой женщине из кровавого клана. Они буквально летали в ночи, обе прекрасные, хоть вокруг и было очень темно. Ксавьон и Дубишу не могли сдвинуться с места, на них все время нападал Большой неан. Они, казалось, не смогут долго сдерживать его удары. Дан Сайону приходилось отступать под ударами Синистры и Легао, на его лбу выступил пот, а он даже чуть не споткнулся несколько раз. Хэдаджи лежал на земле, он очень волновался, понимая, что не может сейчас сражаться, и ему оставалось только смотреть, как его младший брат погибнет от рук демонов. Среди учеников пика бамбука всегда царила дружественная атмосфера, и все братья очень любили своего самого младшего брата Дан Сайона. поэтому Хэдэджи с трудом поднялся, крепко сжав зубы. Он призывал свой эспор и хотел помочь Дан Сайону, но еще до того, как он сделал шаг, злобная энергия внутри него поднялась, у него закружилась голова, перед глазами засияли звездочки, и он со стоном тяжело упал снова. Дан Сайон, услышав этот звук, развернулся прямо посреди боя и удивленно вскрикнул «Четвёртый брат!». К несчастью, прямо в тот момент, когда он отвлекся. Синистра и Легао ударили вместе, Дан Сайон не успевал отреагировать, он только выставил вперёд чёрную палку, раздался звон эсперов, Синистра и Легао вздрогнули, а Дан Сайон от удара отлетел назад, тяжело ударившись о землю. Синистра радостно рассмеялся, поднявшись в воздух вместе с Легао. Его серый клык и эспер Легао вместе ринулись к Дан Сайону, казалось, он сейчас попрощается с жизнью. Вдалеке Лен и Савен потеряно вскрикнули, но они уже не успевали помочь. Хеда Джи отвернулся, чтобы не видеть, как Дан Сын умрет от рук демонов. Как вдруг посреди леса вспыхнул голубой свет, появилась ярко-голубая, словно свежий источник защитная аура, озарив все вокруг. Хеда Джи обрадованно закричал: Сестра! Он еще не договорил, когда мимо него промелькнула тень, быстрая словно стрела. Она была холодна, как лед, но ее глаза ярко сияли. и в руках она держала сияющий голубым светом ариханг, словно само лезвие Девяти Небес. Ее было не остановить. Синистры и Легао вздрогнули от удивления, успев только увидеть, что голубая вспышка несется прямо на них с ужасающей скоростью. Судя по всему, ее сила была невообразимо велика, и, конечно же, собственные жизни были им дороже, чем какой-то ученика И даже не сговариваясь, они призвали свои эсперы обратно и попытались защититься от удара Ориханка. Бах! В воздух поднялась пыль, деревья вдруг содрогнулись, посыпались листья, Синистры и Легау отлетели назад, приземлившись прямо за большим неаном. Повсюду, словно бабочки, порхали опавшие листья, среди них едва различима была тень Анан, она стояла прямо перед Дан Сайоном, лицо её ничего не выражало, только было слегка бледным после прошедшей битвы. Дан Сайон посмотрел на нее. в ночи она была все такое же прекрасной, словно одинокая лилия посреди темного пруда, И среди всей этой прохлады он все же мог ощутить нежное тепло. Дан он почувствовал это тепло у себя в сердце и вздрогнул. Он тихо проговорил «Спасибо». Анан покачала голову и спокойно произнесла. «Когда мы столкнулись с опасностью над пещеры покинутых душ, ты точно так же спас меня». «К чему эти слова?» Дан он вздрогнул, не зная, что нужно сказать. Он просто кивнул. Она вдруг посмотрела на него и едва заметно улыбнулась. Среди кружащихся листьев это была самая прекрасная улыбка. До и он не мог отвести глаз, словно прямо перед ним только что в ночи расставил настоящий лед. Он вдруг отвернулся, не решаясь больше смотреть на Анан. Сжав черную палку, он направился на помощь к Савьёну и Линэр. Анан проводила его взглядом, помолчал секунду, и направилась следом прямо к Синистре Легао, которые уже оправились от шока. Как только Анан появилась среди них, расстановка сил сразу же изменилась. Ее уровень был выше их всех, и после пучины покинутых души она стала еще сильней, к тому же у нее в руках был Риханг. Легау и Синистра, хоть и были вдвоем, не имели против нее никаких шансов. Что касается Большого Ниана, когда перед ним оказался Дан Сайон, он невольно вздрогнул. Он совсем не боялся этого паренька, дело было в его странном эспире. Когда Красный Луч ударил в черную палку, Дан Сайон даже не изменился в лице, и та злобная энергия, встреча с которой старательно избегали к Дубешу, Дубишу, словно была бесполезна против этого мальчишки. В ту секунду к Дубешу вздохнули свободней, меч, 10 тигров и игральные кости сразу же напали на Большого Ниана. Тот продолжил гневно отбиваться лучами, но как он не старался, да он перед ним лишь немного вздрогнул, злобная энергия не касалась его. Очень скоро Большой Ниан сделал шаг вперед. он беспокойно глянул по сторонам, и увидев, что Легао, Синистра и та молодая женщина тоже уже не могут держаться, принял единственное верное решение. «Уходим!» Как только раздался его голос, красный глаз дьявола словно взорвался, одновременно выпустив целый сноп лучей. Дан Сайон едва устоял на ногах, на помощь ему пришли к Савину Дубишу. Большой Ниан таким образом отвлёках, развернулся и кинулся прочь, остальные члены кровавого клана немедленно последовали за ним. Она фыркнула, не обращая внимания на крик Савьена. «Оставьте их!» Ореханг сверкнул в воздухе, и она направилась за ними. Даан Савьён удивлённо вздрогнул и торопливо последовал за ней. Свет Ореханга, словно молния, очень скоро догнал беглецов. Сенистра, который летел последним, только ощутил, как сзади раздался свист холодного ветра. Волосы на его спине зашевелились. Он невольно вскрикнул. «Спасите!» Большой Ниан и остальные удивленно развернулись к нему. Но в эту секунду прямо за их спинами сверкнула белая вспышка, и из ночной темноты глубокого леса вылетел белоснежный цветок. Данцей он остановился, вдруг словно онемев. Этот белый цветок сверкнул в воздухе, рассыпавшись на бесчисленные белые лепестки, которые заполнили все вокруг. И весь этот белый дождь, белое море лепестков направилось прямо к Ариханку Анан. Анан словно ничего не заметила, ариханку стремился вперед, они столкнулись в воздухе. Казалось, ту секунду время остановилось. Неожиданно от удара Эсперов во все стороны хлынула ударная волна, листья посыпались на землю дождем, закрывая небо. И все, кто стоял вокруг, отлетели на несколько шагов назад. Прошло некоторое время, прежде чем эта волна успокоилась. Анан отлетела назад и встала рядом с Дан Сайоном. Он посмотрел на нее, увидев, что ее лицо слегка побледнело. Анан, словно почувствовав его беспокойство, взглянула на него и слегка покачала головой. Это означало, что все в порядке, Дан Сайон, привыкший к ее безмолвию, отвернулся и посмотрел вперед. В темноте перед ними в воздухе висел белый цветок, в эту секунду напустился вниз. Вокруг стало тихо, и вдруг из темноты появилась белоснежная рука, которая аккуратно взяла цветок печали. Дан Сайон вдруг ощутил, как дрогнуло его сердце. Из темноты впереди медленно-медленно вышла лазурия, на лицах Большого Ниана и остальных появилось восхищение, но Лазуря даже не посмотрела на них. Ее глаза сияли, она лишь внимательно смотрела на Дан Сайона, затем ее взгляд оценивающе переместился на рядом с ним Анан. У Анан в глазах не было и признака страха, она не собиралась отступать, и смело, почти так же оценивающе взглянула на настоящую перед ней прекрасную девушку. Вокруг воцарилась тишина, никто не смел произнести ей звука, атмосфера только что произошедшей битвы вдруг охладилась. Дан Сайон взглянул на Лазурию, затем на Анан, почувствовав, как у него пересохло в горле. К несчастью, прямо в этот момент раздался звук шагов. Это Лен Эр подбежала к нему. Она странно посмотрела на Анана Лазурию, спросив у Дан Сайона. «Сяофань, что это с ними?» Дан Сайон вздрогнул. Он и сам ничего не понимал, только чувствовал себя странно и неловко. Когда Лен Эр неожиданно спросила его, он совершенно не знал, что сказать. Но как только Лин замолчала, она на Лазури одновременно обратили свои взгляды к ней, и теперь уже две пары ярких глаз глядели на нее. Элин вздрогнула, невольно отступив на шаг назад. Однако, поскольку она была снизу одного клана, Лин спросила, обратившись к ней: Сестралу, в чем дело? Она на секунду помолчала, затем отвернулась и тихо проговорила: Ни в чем. В этот момент Лазури тоже отвела от нее взгляд. Дан Сайон вдруг словно проснулся и мысленно отругал себя за глупость. Сейчас повсюду вокруг них враги, а он стоит истуканом и ничего не предпринимает. Вот ведь позор всего Айна. Он сразу же тихо обратился к лен эр стоявшим рядом с ним. «Нам нужно поскорее уходить. На этом острове слишком много людей молялся». Послышался холодный, но очень сердитый вздох. Это была стоящая впереди Лазурия. Дан не смел посмотреть на нее. он развернулся и полетел прочь. А еще ещё раз глянула на Лазурию. Затем они вместе с Лин Эр последовали за Дан Сайоном. Ксавин и другие дождались их возвращения. Они помогли раненому Хедаджи подняться и снова направились к морю. Увидев, что они собираются уйти, позади них Синистра хотел было броситься в погоню, но большой нюанс держал его пыл. «Здесь госпожа Лазурия! Мы должны слушать ее приказания!» «Нельзя действовать опрометчиво!» Лазурия слышала, что он сказал, но даже не шевельнулась. Она только смотрела вслед уходящим ученика Майна. Ее тень не двигалась. Вдалеке, в направлении моря, куда шли данцы и на остальные, вдруг раздался продолжительный свист. Этот звук сильно отличался от предыдущих за сегодняшний вечер, словно где-то ревел дракон девяти небес. Раздался удар грома, от которого заложило уши, но звук этот, казалось, был не с неба, а прямо из морских глубин. Лазурья вдруг подняла голову, почувствовав на лице прохладу, с неба мягко падали капли воды. Поднялся ветер, начался ливень.